который, несмотря на все свои несчастья, был гораздо богаче меня. Провидение поручило богачей честности и заботам бедняков, чтобы богатые могли без помех создавать себе рай на земле. В Писании говорится, что богатые будут всегда, а Писание знает, что говорит. Значит, мы должны мириться с этой категорией людей и содержать их по мере сил и возможностей. Но должен смиренно признаться, что уразумел эту истину только когда сам разбогател благодаря своему труду и в особенности своей удаче. Уинстон часто приходился оставить мне компанию, сообщая последние новости о том, что происходит в доме, учил меня, в какой последовательности истинный гурман отведывает разные блюда и подкреплял мои усилия своим дурным примером. Мало-помалу я лучше узнавал Уинстона. У него был компанейский и совершенно беззлобный нрав. Поужинав при свечах, Уинстон отправлялся спать в комнату по соседству с своим учителем, сон которого был таким крепким, а я, чтобы улучшить пищеварение, совершал прогулку по первому этажу, стараясь ступать особенно неслышным шагом возле двери леди памелы которая, по слухам, отличалась очень чутким сном. В детстве все предметы кажутся гораздо больше, чем на самом деле, а ночные тени... еще увеличивает то, чего ты не видишь. Неудивительно, что Малвинорский замок казался мне огромным, тем более, что я до сей поры жил в маленьких домишках, дом моих бедных родителей и дом мистера Гринвуда оба уместились бы в одной только кардегарте. На самом же деле, как я уже говорил, Малвинор был замком средней величины, которые очень плохо содержали преданные, но слишком малочисленные слуги. Впоследствии я оказал честь своим посещениям и своим талантам жилищем куда более роскошным, где и прислуги было вдоволь, но не будем забегать вперед. Мало-помалу я перестал бояться темноты, Не боялся и тогда, когда горел огарок свечи, хотя он придавал потемкам еще более зловещий вид? Поскольку по ночам я передвигался ощупью, как крот или светлячок, я запомнил, где что стоит, и чувствовал себя почти как дома. Глубокая мысль у Инстона — которую он высказал до того, как я напугал его голосом негодника Артура и загадками Буфетной, укрепляла мое спокойствие и уверенность, пока никто не докажет обратного, — сказал Уинстон. — Единственный призрак, бродящий по молвенору, — это я. — Если я перепугаюсь, не значит ли это, что я испугался собственной тени? Днем в среду пятнадцатого августа мой дневной сон был прерван грохотом автомобиля, который становился все громче, казалось, машина вот-вот врежется в Малвенорский замок. Я бросился к своему наблюдательному посту и увидел машину с откидным верхом, как лошадь на полном скаку, она неслась к парадному входу в замок. Остановился этот роскошный экипаж с медной отделкой, надраяной, как кастрюля кастрюле мистер из Бейгот, у каменного мостика. Из машины вышли шофер и лакей. Они открыли задние дверцы, и из них появились два господина, навстречу которым почти тотчас вышли Джеймс, лорд Сесил, близнецы и Уинстон. Когда автомобилисты сняли громадные очки, я в свой театральный бинокль разглядел, что одному из приезжих было лет пятьдесят, другой казался помоложе и поживее. Пятидесятилетний был без сомнения женихом несчастных близняшек сестер, о котором Уинстон рассказал мне накануне. Но кто был его спутник? Словно в знак траура по злосчастной судьбе Алисы и Агаты небо затянули черные тучи, поэтому чай пили не у озера, а в доме, и я до полуночи не смог удовлетворить свое жгучее любопытство. Потусторонняя беседа